Никита. Сначала еще там у калитки, когда Марта, развернувшись из города, удалилась, Никита решил, что в жизни бегать за ней не станет. Он вообще никогда ни за кем не бегал. Он, Никита Жуков, звезда, а она кто такая? Злился он до ужина, большей частью от того, что было плохо: на лише, я плечи, спина и ноги, а еще отделаться от Танечки оказалось не так просто. оставленная в кабинете фельдшерицы, та с меланхоличной обречённостью восприняла диагноз растяжения, поставленный Танечкой самой себе. Она снова налилась обидой. Танечке нужна была забота, и не такая, которая состоит из повязки и уверения фельдшерицы, что к завтраму пройдёт. Танечке пришлось помогать добираться до домика. Он, цепившись за плечо, она прыгала по дорожке на одной ноге каждые пару метров, останавливаясь, хмурясь и кривясь от боли. Но старательно не жаловалась. В конце концов, Никита не выдержал, занёс на руках, а потом, спешно ощущая, как начинает предательски щекотать в носу, откланялся под каким-то совершенно дурацким предлогом. Кровь-таки пошла, но слабее, чем утром. Обидно. Можно подумать, ему легко всяких дур на руках таскать. И до ужина, лёжа на полу, там было прохладнее, да и спина на жёстком меньше ныла. Он думал не о том, как устроить обуск, а о том, что прав. Вот прав и всё тут. И за ужином скажут, что прав. А Марта взяла и не появилась, и обида сменилась беспокойством. Как оказалось, беспокоился не зря. Наверное, только сейчас, увидев её беспомощную, бледную, плачущую, он понял, насколько всё серьёзно. А когда Марте стало лучше, настолько лучше, чтобы рассказать всё, испуг сменился злостью. Ты чего? Она лежала в кровати, Голубая пижамка, отделанная кружевом, забавная, будто для куклы шитая. Хочется пощупать, убедиться, такое ли жёсткое это кружево, каким кажется с виду. И ткань потрогать, и волосы. Они-то точно мягкие. И ещё кожу, которая пахнет чем-то цветочно-лёгким, слабоуловимым и приятным. И каким уродам надо быть, чтобы сказать ей такое? 3 месяца жизни приговор. Сволочи. Никита. Она нахмурилась, всё ещё бледная, и глаза снова светлые-светлые. Или это из-за лампы так кажется. Не бывает прозрачных глаз. А у Марты вот. Ну, объяснишь ты что-нибудь или нет? Объяснит, точнее, попробует. Рассказывал он долго, то почему-то сбиваясь на Большевского, обойти которого вниманием было ну никак невозможно. то вспоминая вдруг какие-то старые полузабытые уже моменты, когда они с Жоркой вместе работали и друг за друга держались, потому что больше не за кого было, то тоже старые и тоже полузабытые эпизоды со времен великого Жукова, то совсем недавние, но мутные и тяжелые с привкусом водки. Марта слушала. Почему-то было очень приятно, что она слушает, и еще немного неудобно. И сок из холодильника был до того холодным, что горчил, и эта горечь Напоминала о яде и о собственной жукова непредусмотрительности. Ну за ужином пусть и без аппетита, но ел же. Хотя мог бы подумать, что если куда и сыпать, я то в еду, или в питье, или еще куда-нибудь. Нет, если так думать, то и паранойи кам стать недолго. А Бальчевский скажет, что паранойя это от алкоголизма. А Жуков не алкоголик, ему вообще, если подумать, пить не хочется. Он и не пил, вино не в счет. Значит, ты думаешь, что меня хотят убить?" что потом спросила Марта. "Кто?" Ну, над этим вопросом Никита как-то не задумывался. У него-то всё ясно и понятно, а вот у Марты. Да что, если разобраться, он вообще про Марту знает? Ничего. Муж Она махнула головой и улыбнувшись ответила. "Разведена. Ну, ну должны же у тебя быть враги". Никита налил себе ещё соку. пусть леденой и горький, но от этих разговоров в горле пересоху. Не может такого быть, чтобы у человека врагов не было. Почему? Потому что не может. И вообще, скажи, что я ошибаюсь. Докажи. Ведь сходится все от и до. Ты приезжаешь сюда и начинаются обмороки, головные боли и прочие хренотень. И у меня тоже совпадение. Опять же, два трупа за короткий период времени тоже совпадение. Не кричи. попросила Марта и высунув руку из-под одеяла, потрогала розу. Отщепнула один лепесток, потом другой, растёрла в пальцах и бросив мятые комочки на стол, понюхала руку. Жуков, ты можешь считать меня сумасшедшей, но здесь и вправду что-то происходит. Нет, я не знаю, хотят ли нас убить и кому это вообще надо. У меня и друзей-то. А голова начала болеть задолго до приезда. Тут наоборот как-то легче стало. Иногда только ноет, ну но и сегодня тоже. Наыла. Никита взял из коробки печенье сунул в рот. Сладкое и шоколадом, а он солёное любит, крекеры, и с маслом сверху, и шпротино. Я, в общем-то, не об этом, я о другом хотела сказать. Сегодня твой домик обыскивали, директриса. Она мне наврала, что за прислугой присматривает, а на самом деле обыскивала и по телефону с кем-то говорила, требовала слушаться, а потом добавила, что любит. Кого? Не знаю. Мне сказала, что дочку, но не верю я. И ещё одна странность. Он не должен был приходить. Это просто неприлично, понимаешь? Жена умерла, а он ко мне, да ещё с цветами. Кто? Юра этот, муж Даши, видел? Такой бритаголовый с кривым носом. Он сегодня появился, сказал, что меня ждал, на прогулку напросился. А когда вы на горизонте появились, сразу исчез. Дела у него срочные, встречи какая-то. Да печенье. Но, сок будешь? Она кивнула и сев на кровати, подтянула одеяло. Стакан с соком Марта поставила на одно колено, а коробку с печеньем на другое. К соку она долго принюхивалась и пила маленькими глоточками, а крошки от печенья собирала с одеяла в ладонь и сыпала в коробку. На неё приятно было смотреть. Значит, он приходил к тебе с цветами? и на свидание приглашал. Марта кивнула и ещё раз, а на третий вопрос промычала что-то невразумительное, прикрыв набитый рот ладошкой. И вы стояли, разговаривали, пока не появился я. Фы. Марта, проглотив печенье, торопливо запила его соком. Вы, я хотела сказать. Я заметила, а потом Юра, ну и а я не заметил. Ты был занят. С некоторым ехидством заметила Марта. Ты у нас гулял? Станечкой, она бедолашка ногу подвернула, так кажется. А ты как раз мимо проходил, какой замечательный счастливый случай. Вот именно счастливый случай. Все вдруг предстало в совершенно ином свете. Ну или не все, а кое-что. Но опять же правильное и логично. Слушай, а если она, ну, Танечка, любовница этого Юры? Если это я их разговор тогда подслушал, теперь они боятся, что их найдут? А когда найдут, обязательно заподозрят в убийстве. И что? И то, что для отвода глаз они решили подстраховаться. И якобы у нее роман со мной, а у него с тобой. Понимаешь? Марта кивнула и, поставив пустой стакан на стол, с некоторым сомнением произнесла: "Ладно, допустим. Тогда при чем тут ты и я? В смысле то, что нас с тобой направленно травят, а их получается не травят?" И зачем им убивать Дашку, если её тут бы отравили, и она сама потом умерла бы? Понятия не имею, совершенно искренне ответил Жуков. Марта заснула. Странно, что он не заметил, когда именно задумался. Она, наверное, ждала, когда он сообразит объяснить, что к чему, и заснула. Длинные тени ресниц на щеках, будто тёмные царапины на белой-белой коже. Свет ночника касается ее лица осторожно, опасаясь разбудить. Соскальзывает на узкую ладонь, потом на подушку и оттуда по узкому кружеву под одеяльника на пол. Никита осторожно, стараясь не шуметь, поднялся, поправил одеяла, хотя поправлять его необходимости не было, и подняв сандалии на цыпочках вышел из комнаты. А ведь и вправду не складывалось или складывалось. Танечка отчаянно пыталась завязать знакомство и этот сегодняшний фокус с ногой. Это ж надо было таким дураком родиться, чтобы поверить. А что мне ещё оставалось делать? Шепотом спросил Жуков о отражении на оконном стекле, но то не ответила. Ну не бросать же её там. Без Марты думалось плохо, медленно и натужно. Или эта ночь была виновата? Душная, жаркая, пропитанная тяжёлыми запахами цветов, сена и пота, наразгорячённая, всё никак не остывающей кожи. разбитое комариным звоном и влажноватым мерным шлёпанием о стекло тяжёлого мотылька свет внутри комнаты отделял её от внешнего мира, делая ночную черноту вязкой и непроницаемой на полу у самого дивана сумка Марты, большая, белая, с ярко-красными ручками, аляповатыми, как цыганские серьги. Ручки раскинулись в стороны, выставляя серое холщёвое нутро. Внутри пусто. Ну да, он же когда таблетки искал Всё прямо на пол вывернул. Собрать бы надо. Белый платок, синий тюбик помады и ещё розовый. И белый с золотом, щётка для волос, коробка с таблетками. Ни этикетки, ни маркировки. Их на всякий случай в сторону. Может, повезёт отдать на проверку. Отливает золотым ручейком цепочка, и кругляш с медальёном тут же. Забавная штуковина. На верхней крышке геральдический лев то ли держит, то ли подпирает лапами солнце. Сам медальон старый и поцарапанный, а цепочка наоборот новенькая, реплетённая тройной косичкой. И вторая при ней простая. Наверное, ценный, если сразу на двух. Может, бабкин или прабабкин. Полюбовавшись полустёртым оскалом львиной пасти и волнообразными изгибами солнечных лучей, Никита положил медальон с цепочкой в боковой карман сумки. Марта расстроится, если пропадёт.